Глава 17. Зря они. Реальная угроза человечеству. Мэй не находила себе места. Олег на связь не выходил и вообще пропал. Колонисты обеспокоенно переговаривались. Келли, что показывает сканирующая система? Отметка пропала. Потом увеличила мощность до максимума и просканировала всю планету. И, о радость, обнаружила большой объект, поднимающийся к поверхности, но конечная его точка располагалась на дне океана. Она тут же успокоила Мэй. «Но куда там?» Теперь ее занимал другой вопрос. «Почему на связь не выходит Олег? Прошло более трех суток». Кэлли постоянно вызывала, но ответа не было. И вот, наконец, он откликнулся. «Все нормально. Звездолет освобожден. Понимаю, доставил неприятные минуты беспокойства своим молчанием. Но по-другому нельзя. Провели полетное испытание и возвращаемся. Скоро буду на месте. Все нормально». Правда, пришлось проходческий комплекс оставить на дне океана. Все пошло не так, но закончилось хорошо. Колонисты вздохнули свободно. Они выполнили свою миссию, помогли освободить звездолет. И еще не знали, что их ожидает судьба звездных скитальцев. Звездолет вышел на орбиту Гастона. и Я решил использовать спускаемый модуль. «Крон, остаешься на орбите и трансформируешь корабль, готовишься к приему команды. Я на планету, займусь текущими делами». В случае необходимости на связи. Принято, капитан. Небольшой посадочный модуль легко вошел в плотные слои атмосферы, погасил скорость, выпустив атмосферное оперение, заложил вираж и приземлился рядом с кораблем в Встречали как героя. Да, Мэй не отходила от меня. Но нужно работать. Собрал экипаж и пригласил Новикова. Друзья, я поздравляю вас и себя с удачным завершением работы по освобождению корабля Мизофторов. Он сейчас находится на орбите. Вторая новость. Я назначен капитаном этого корабля. Команду мизофторов отправил в вечное странствие со всеми почестями. И третья новость. Самая неприятная. Крон обнаружил сканирующие излучение зриан, врагов мизофторов. Если они обнаружат нашу галактику, пиши «пропало». Мы попадаем в их пищевую цепочку и противостоять не сможем. Собравшиеся сразу погрустнели, с надеждой глядя на меня. «У нас только один корабль, способный противостоять им, и он на орбите, но кораблю нужна команда». «Ну, вот так мы же есть», — воскликнул Тор. «Да, не спорю, но нужно не менее тысячи человек». Наступило молчание. Наконец встал Андрей. «Я так понимаю, что честь войти в команду корабля предоставляется поселенцам?» «Да, Андрей, это честь — стать членом экипажа боевого корабля «Мизофторов», который будет защищать цивилизацию людей». но решать тебе и поселенцам. Я понял, пойду посоветуюсь с людьми и позже дам ответ. Только 1000 это самый минимум. Полная команда 12.000 человек. Андрей кивнул и удалился. Остались в пятером, вопросительно посматривая друг на друга и на меня, а я не знал, что говорить. Вот такие дела, сам в шоке. Решайте, остаетесь или нет. Майя посмотрела и строго сказала: «Можно было не задавать этот вопрос. Я остаюсь». «Мы тоже остаемся», — воскликнули девушки. Тор посмотрел на Сергея и тоже остался. Сергей колебался. Ему не очень хотелось всю жизнь провести в космосе. «Я, пожалуй, откажусь. Отправьте меня на какую-нибудь центральную планету и простите, что не оправдал доверие. Я не герой». «Хорошо. Решение принято. Каждый вправе сам выбирать себе судьбу. Пока мы будем формировать команду здесь...» «Келли, отправь Сергея в ближайший центральный мир». «Слушаюсь, капитан». И все-таки уход Сергея больно ударил по нервам. Это внешне все так легко, а внутри у каждого бушевала противоречивая буря. Только Сергей нашел в себе силы отказаться от геройского будущего, а может быть, безвестной смерти. «Жаль, конечно, что ты уходишь. Мы все к тебе привыкли. Вот ты говоришь, что не герой. Я скажу, что герой. То, что уже сделал, герой». поэтому живите там в цивилизации за всех нас. У Сергея в душе все перевернулось. Возникло чувство, что он бросает товарищей в бою. Крон внимательно наблюдал за ситуацией, не понимая мотивов поступка Сергея. Андрей не возвращался. Времени терять не стали, попрощались с Сергеем тепло. Колонистов не было. Если они не согласятся, то придется искать другое решение. Наконец вернулся Андрей, посмотрел внимательно на меня, на Тора, на девушек и сел за стол Я поговорил с людьми и замолчал, делая паузу, которая напряженно повисла в тишине. Но эту тишину никто не нарушал, все ждали продолжения. «Андрей, давай без театральных пауз», — поторопила его Мэй. «Ну, так вот, я и говорю. Люди согласны стать командой звездолета». «Ну, отлично. Тогда отбирай тысячу добровольцев и начнем обучение». «Ты не понял? Они хотят лететь почти все». «Все? Это сколько же?» «Пятнадцать тысяч». Я потрясенно молчал. Потом связался с Кроном. «Крон. Максимальная численность команды нашего звездолета. Людей, конечно». «Максимальная численность — 55 тысяч. Оптимальная — 33 000. Камень упал с души. И теперь, уже твердо взглянув на Андрея, сказал. «Берем всех в команду. Тянуть не будем. Начинаем перевозку команды на орбиту прямо сейчас». Вся операция заняла неделю. Зря они не проявлялись. А потом началось обучение на симуляторах в виртуальной реальности. «Крон, как там дела со зряанами «Все в порядке, капитан. Сканирую пространство, постепенно удаляясь все дальше и дальше. Пока ничего. Просканируй сектор, где обитали твои хозяева. Может откликнуться». «Уже просканировал. Нет никаких следов». «Понятно. Как думаешь, что делать? Людям надо сказать об опасности или пока подождать?» «Вопрос жизни и смерти. Говорить однозначно надо». Даже не говорить, а предупредить об опасности. Они должны подготовиться. Материалы по технологиям я дам. Да, и вот еще что, Крон. Ты член команды с правом решающего голоса. Капитан, у меня нет слов, чтобы высказать все, что я думаю по этому поводу. Поэтому подключу вас к своим логическим цепям. Меня затопило море радости и счастья. Счастье, как его понимали мезовторы, благодарности, верности людям. Спасибо, Крон. Я испытываю такие же чувства. Вот только проблем больше». Берг весь изнервничался, не зная, что делать с информацией, которой обладал. И когда уже был готов идти к председателю правительства, на связь вышел Олег. «Генерал, есть новости. Звездолёт освободили. Теперь нужна команда. Если поселенцы откажутся, придётся искать другое решение». «Здравствуй, Олег. Спасибо, что позвонил. Я на распутье». «Господин генерал, это не всё. Есть и очень плохие новости». «Крон, управляющая система звездолета Мизофторов, уловил сканирующее излучение зрян Зриане – враги Мизофторов, с которыми они воевали за жизненные пространства. Если Зриане обнаружат нашу галактику, человечеству конец. Если не обнаружат, то тоже конец, только когда-нибудь в будущем». Берка Шарашина молчал. «Вот это проблема, так проблема». «А почему конец, Олег?» «Потому что планеты подходят для колонизации, а мы входим в их пищевую цепочку». Ничего себе. И где же выход, если он вообще есть? Гипотетический генерал готовится к войне со зрианами. Технологии Крон сбросят, но на их освоение потребуется много времени. Олег, это серьезно. Я к председателю правительства. И потом свяжусь с тобой. Ну вот, уже легче. Теперь целое правительство галактики будет думать, что делать. А у нас, похоже, один выход. Уводить зриан в глубокий космос и забыть все координаты нашей галактики. Берка Шарашинова уставился в одну точку, осмысливая только что услышанное. Он представил, что будет после его доклада. Обвинения в подлоге, потребуют доказательств, а потом все замнут. «Нет, официальным путем я ничего не добьюсь. Придется действовать самостоятельно. Буду создавать новую технику секретно. Хотя нет, есть вариант. Вариант жестокий, но, пожалуй, единственный. И он решил его осуществить, а уж потом идти к председателю правительства». Внезапно созревший план будоражил воображение, и ему не терпилось поделиться с Роговым. Галактика гудела как улей. Случилось то, чего случиться не могло. В галактику вторглись инопланетяне и легко разделались с несколькими флотами содружества Министр обороны в панике метался по кабинету. Он даже не мог определить силы нападавших и кто они. Главное, общество осознало свою уязвимость. Наступило время Бергу предпринимать меры. И он начал действовать, имея на руках все материалы, которыми его снабдил Крон. Доложил председателю правительства о Зрианах и ждал реакции. Она последовала незамедлительно. «Ну, откуда у вас эти сведения? Зриане, мизавторы, как вы все это узнали? Господин председатель, история фантастическая, наберитесь терпения и выслушайте меня». Председатель выслушал и теперь недоверчиво смотрел на Берга. «И что, у нас нет шанса?» «Ни единого». Мы в их пищевой цепочке. Вы же не разговариваете с курицей и не спрашиваете ее, хочет она в суп или нет. Вот и мы для них пища, вроде этой курицы. Перспективы нерадужные. И где же выход? Выход один. Создать флот, способный отразить нападение. Другого пути нет. И где мы его возьмем? Опять же, время на это нужно. Все так. Что касается технологий, у меня для вас подарок. Звездолет этих зрян Их технологии удалось вытащить из их же базы данных. С этого момента все и началось. Берга назначили руководителем проекта и командующим будущего флота. Команда имитировала нападение Зриан и с блеском этого добилась. Минимум потерь со стороны галактического флота и полная достоверность нападения Зриан. Превосходство технологии неоспоримое. И когда галактический флот в панике бежал, на связь вышел Берг. Спасибо тебе, Олег. ты блестяще имитировал нападение. Мы готовы к технологическому рывку. Нужно только практическое подтверждение. Ну, корабль хоть небольшой». «Не проблема. Отдам тебе корабль «Мизовтор». И где заказывались комплектующие. Вот и готовая технологическая цепочка. «Спасибо. Что будешь делать сам-то?» «Генерал, пока вы будете готовиться к войне со Зрианами, мы попытаемся увести их от нашей галактики и, возможно, немного повоевать». Но прежде чем отправлюсь в эту миссию, прошу обеспечить экипаж всем необходимым и доукомплектовать хотя бы до 30 тысяч. Еще нужны материалы и технические узлы. Звездолет нужно довести до ума. Хорошо, сделаю. Маскируй Крон под наш дредноут и становись в док. Вот за это спасибо. Крон завел звездолет в док и началась доводка систем, которым миллионы лет. Чудо, что сам Крон восстановился. Еще большее чудо, что встретился с людьми и чудесным образом вступил с ними в контакт. И вот теперь радость обретенной свободы и возможность довести восстановление звездолета до конца. Спасибо вам, люди, неслось по его эвристическим цепям. Я не дам вас в обиду, я защищу вас.